«Отношения между рабами и господами». «Мы не рабы», — серьезно сказал Дитриш. «Рабы не мы», — я усмехнулся. «Нет, вы не рабы. Наверное, в отношении вашего мира у них сохраняются какие-то теплые чувства. Впрочем, вы тоже занятный эксперимент. Вся планета необитаема и опасна для жизни. Только на одном безымянном острове живет мирное, патриархальное, довольное своим простым существованием». «Я иногда думаю, что это Крит». «Что?» Я искал в старых книгах, как может называться наш остров. Вначале думал, что это Формоза, а потом решил, что это все-таки Крит. Не знаю. Сейчас мы зовем его просто «Остров». Я подумал, что в этом была бы какая-то ирония и одновременно символика. Остров в Средиземном море, ставший когда-то колыбелью человеческой цивилизации, служил теперь ее смертным адром. «Это интересно», — сказал я. Хотя и не так важно, хоть Гренландия, хоть Формоза, хоть Мадагаскар, хоть Крит. Важно то, что функционалы родом из нашего мира, и что у нас, он обернулся на башню, стоит вот это. Да, Дитриш задумался. Ты говоришь, что ты бывший функционал? Да, таможник. А каковы твои отношения с другими функционалами? Каковы? Я пожал плечами. Некоторых я убил. Дитриш вздрогнул и отодвинулся от меня. От других я убегаю, они хотят убить меня. Так что я гость хоть и занятный, но опасный. «Ты...» — он заколебался. «Ты что-то умеешь?» «Такое, что не может человек». «Да, иногда. У меня временами получается открывать проходы между мирами. Мой друг, он куратор в моем мире, считает, что произошел какой-то небольшой сбой. Был момент, когда мы с ним сошлись в поединке» но мои способности почему-то не исчезли до конца. Я сумел дать отпор. И теперь мы оба слегка неполноценны. Кто-то из нас должен стать куратором Земли. Кто-то, вероятно, должен погибнуть. Это один вариант. А второй? Если мы сумеем избавить наш мир от влияния функционалов саркана, убедим или заставим их оставить нас в покое, то мы можем уцелеть оба. И, наверное, даже пользоваться нашими способностями в своих собственных интересах. «Интересно», — задумчиво сказал Дитриш. «Ой, извини, я как-то абстрактно все рассматриваю». «Ничего». Мы помолчали. «И что ты хочешь делать? У тебя же есть какой-то план, раз ты пришел к нам?» «План появился, когда я увидел эту дуру на горе». «Дуру? А, понял. Я хочу туда попасть. И...» «Не знаю», — я развел руками. «Дальше не знаю. Я ведь даже не в курсе, что это такое». Может быть, это то единственное во всей Вселенной устройство, которое позволяет функционалам путешествовать из мира в мир и вообще творить их чудеса. И если его разрушить, то ты застрянешь у нас. Об этом я как-то не подумал. Дитриш говорил вполне серьезно, и я невольно представил себя запертым на этом острове навсегда. Ой! А с другой стороны, что же получается? Умереть я готов, лезу на рожон, а вот остаться здесь боюсь. Ну, попрошу у тебя протекции, работы в местной библиотеке, буду заниматься историей. Хорошее дело, согласился Дитриш. Работы немного. Мы одновременно улыбнулись. Может быть, эта штука ничего и не значит, сказал я. Может, это памятник или музей, или дом отдыха. «Может, в нее и входа нет, но я хочу попробовать, и мне нужна помощь. Кроме меня тебе никто не поможет», — сразу сказал Дитриш. «Точно? А ваша власть?» «Императрица очень уважаема в обществе», — осторожно подбирая слова, сказал Дитриш. «Но ее власть реально не столь уж и велика. Мы, как бы сказать, не сильно нуждаемся в управлении. Есть полицейские, но нет армии, как в древности». Да и вообще отношение к людям над людьми, оно вовсе неплохое, оно уважительное. Почтение, легкая опаска и священный трепет. Появляются нечасто, никого не обижают, скупают у авантюристов предметы с материка и учат ими пользоваться, лечат. Один раз было, ну, не война, у нас нет войн, но спор был между двумя поселками из-за пахотной земли. — Ее не очень много, центр острова Безжизненные Горы. — Да, я там побывал, — мрачно сказал я. — Ну так люди над людьми спор прекратили. Не силой, конечно, но как-то так. Участок земли отдали в пользование третьему поселку. И все еще были довольны. Все-таки они правят. Присматривают. И за это их уважают. Есть сила, которая, если надо, наведет порядок. Все это знают, и все довольны. А ты? «А мне не нравится эта штука над головой», — мрачно сказал Дитриш. «Не нравится, и все тут. Ты голоден?» «Ну, пойдем в дом. Я прикажу, чтобы тебе отвели комнату и накрывали к ужину. я «Я вообще-то снял номер в гостинице», — начал я. Но Дитриш так выразительно улыбнулся, что я прекратил мяться. «Спасибо. Благодарю за приглашение. Но учти, я опасный гость. Эти добрые люди над людьми могут заявиться за мной». Пусть попробуют, не очень уверенно сказал Дитриш, пусть только попробуют, это будет скандал. А они скандалов не боятся. Идем, Дитриш похлопал меня по плечу, будь что будет. Уже когда мы были у самых дверей, он негромко добавил, а ты... Ты правда убивал живых людей? Да, ответил я, но они от этого быстро становились мертвыми. Мне приготовили не только комнату. Медлительный и немолодой мужчина, явно один из старших слуг в доме, провел меня на второй этаж в комнату для гостей, как-то очень внимательно оглядел, удовлетворенно кивнул и удалился. Я же, воспользовавшись тем, что к гостевой комнате примыкала ванная, с удовольствием вымылся, первый раз после тверди. Здесь не было электрического освещения, только свечи, но была горячая вода и довольно привычный душ над огромной мраморной ванной, мыло и шампунь когда я вытирался огромным мягким полотенцем в дверь деликатно постучали потом она чуть чуть приоткрылась и чья то рука положила на каменный пол стопку одежды видимо она была из гардероба дитриша но мы и впрямь оказались достаточно близки по фигуре вкусы дитриша мне тоже оказались близки Джинсы или что-то столь к ним близкое, что не имело смысла искать другое слово. И цвет темно-синий, и материя плотная, и проклепана на уголках карманов. Рубашка, просто клетчатая красно-синяя рубашка и застегивающаяся нормально, а не в их странной манере, на плече. Ботинки не новые, но явно очень удобные для ходьбы по горам. Все было чистое, а белье и носки похожи новыми. Я задумался... «Одежда скорее для похода в горы, чем для мирного ужина». Впрочем, Дитриш сразу все пояснил, когда слуга проводил меня в обеденный зал. «Я специально попросил дать тебе такую одежду, чтобы, если бы тебе пришлось быстро покинуть дом, ты чувствовал себя комфортно, и ботинки поэтому разношенные». «Ты предусмотрительный», — сказал я. «Я очень предусмотрительный», — сказал Дитриш с грустью. «Иногда чрезмерно». Но это лучше, чем попадать в просак. Стол был накрыт, но к моему глубокому облегчению нам никто не прислуживал. Дитриш явно подумал и о том, чтобы нам не мешали разговаривать. «Мне бы хотелось тебя о многом расспросить», — смущенно сказал он сразу. «Но ты голоден. Ешь, а я пока расскажу тебе то, что знаю сам». Я ел. С огромным удовольствием. Вначале была утка в соусе из апельсинов. Что-то китайское, хоть и претерпевшее в этом мире изменения. Потом густой суп из мидии, рыбы и то ли осьминогов, то ли каракатиц, измельченных так основательно, что и не разберешь. Я уже смирился, что здесь, как в Аркане, второе едят первым. Видимо, и на Аркан эту манеру занесли отсюда. Может, и впрямь это не совсем уж будущее моего мира. Хотя, конечно, делать такие умозаключения на основе обеденных церемоний – дело гиблое. Дитриш тем временем рассказывал обстоятельно и подробно. Начиная с самого детства, как он увидел башню, но ему никто не верил, кроме отца. А отец велял молчать. И объяснил, что тех, кто видит башню, могут забрать с собой люди над людьми. Дитриш так и не узнал, есть ли под этими словами какое-то основание. Он даже не знал, видит ли башню его отец. Мать и сестра точно не видели. Но он был послушный мальчик и стал молчать на эту тему. Иногда, конечно, прорывалось, но не часто. Он рассказал про их семью, про весь род Дитришей, уходящий корнями куда-то во тьму веков, во времена до неведомой катастрофы, изменившей мир». У меня создалось впечатление, что это была действительно хорошая семья, пусть и не лезущая во власть, но пользующаяся уважением на острове. Все, что мог, Дитриш поведал и о людях над людьми. Они появлялись в городе чаще всего во время весенних ярмарок и гуляний. Скупали привезенные с материка артефакты. Даже отчасти веселились вместе со всеми. Солдаты, к примеру, непременно захаживали к местным девицам легкого поведения. Из его слов было ясно, что завести ребенка от такого визитера считалось большой удачей, и, как правило, проститутка после этого могла найти себе удачную партию и выйти замуж, если желала, конечно. Впрочем, люди над людьми своими отпрысками никак не интересовались, да и те росли самыми обычными, разве что считались удачной партией. Я подумал, что таким вот веселым и неофициальным образом функционалы разнообразили генофонд маленького человечества. А они всегда появлялись с солдатами? Спросил я. Да, солдаты помалкивают большей частью. Они наши языки толком не знают. Вот те, кто без оружия, они говорят свободно, как ты. Солдаты, наверное, не функционалы, сказал я. Обычные люди из другого мира, саркана. И они всегда уходили? Ходят истории, что когда-то солдаты влюблялись в наших девушек и оставались навсегда. Но ты же знаешь женщин. Могли и выдумать для романтики. Дело старое. И конфликтов никаких не было никогда? Нет, все очень вежливые. Конечно, иногда торговали втихаря. Дитриш сделал паузу. У меня отец незадолго до смерти очень хорошо с одним сошелся. У отца была жемчужина. Совершенно немыслимая. Вот такая. Дитриш изобразил руками что-то вроде маленького яблока. Абсолютно белое, молочное, совершенно ровный шар. Я даже думать боюсь, за сколько отец ее купил. И он поменялся с одним солдатом. «Показывай», — не выдержал я. «Кажется, я уже понял, к чему ты». Дитриш улыбнулся и отошел от обеденного стола. В дальнем углу зала на курительном столике лежало что-то завернутое в плотную красную ткань. Дитриш развернул предмет и торжественно показал мне. Вот. Оружие людей над людьми. Да. Жадность солдата обуяла, признал я, хоть и был слегка разочарован. В руках у Дитриша был автомат, точно такой же, как утопленный мной в море. Только патронов нет, с сожалением добавил Дитриш. Видишь, в это отверстие вставляется специальный контейнер, В нем хранятся патроны. Отец пытался сделать замену, но так и не сумел. «Магазин есть у меня в сумке», — сказал я. «Но там всего четырнадцать патронов». «Лучше, чем ничего, конечно». «Держи», — Дитриш протянул мне оружие. «Тогда он твой». «Жемчужина», — сказал я. немыслимой красоты и цены, а?» «Вот жемчужину я бы пожадничал отдать», — признался Дитриш. «А оружие? Я не умею из него стрелять». У меня нет от него важной части и патронов, и вообще тебе оно нужнее. «Спасибо», — сказал я. А я свой автомат утопил. В море, когда спускался со скалы по веревке. У меня была очень прочная, но тонкая веревка, как нитка на вид. Я ее обмотал вокруг автомата. «А, знаю», — просиял Дитриш. Солдат показывал отцу, тот рассказал мне. «Вот приклад откидывается так». Тут в прикладе специальная рамка, в которую пропускается нить и зажим, который контролирует спуск. Держишься за ствол и приклад, а пальцем легонько регулируешь скорость. Ты очень умный, Кирилл, если сам до этого дошел. Ты даже не подозреваешь, какой же я идиот. Глядя на автомат, сказал я. Я... В общем, я все делал иначе. Совсем иначе. И чуть не разбился. Тогда тебе просто везет, сказал Дитриш. Знаешь, это может даже и лучше, чем быть умным, но невезучим.